зоя арефьева дочки матери когда мне было 5 лет у меня было два ребенка жирная старая хомячиха и мерзлая норильская картошка с фиолетовым рогом завернутая в носовой платок похожие как две капли воды близняшки в общем На самом деле я родила троих, но рыжик дезертировал за плинтус к соседям. Тараканы, они такие необузданные, их разве приручишь? В общем, мое материнство имело легкий драматический налет, который через пару недель значительно потяжелел. Но об этом позже. А хотя чего это позже? Давайте прямо сейчас и вывалю на вас всю трагедию мячка сдохла примерно через две недели, как мне ее купили. Мне было пять лет, а нервная система уже была как колготки у гулящей женщины. Сеточку, да. «Берите! Это детеныш! Просто порода такая крупная и драная!» Верещала шустрая продавщица. Моя мать хотела заглянуть животному в зубы, чтобы уточнить возраст. Но, во-первых, комячиха не хотела открывать пасть. Во-вторых, я так вцепилась в своего первого питомца в жизни, что глаза его торчали между моих пальцев, как у креветки. Целых две недели были наполнены моей тихой материнской гордостью. Дети вели себя идеально. Комячка почти круглосуточно спала, просыпаясь только, чтобы посрать крупными блестящими какашками а картошка смотрела в потолок огромными фиолетовыми глазами и мечтала стать поэтессой. «Дорогая моя, одумайся, в СССР не прокормиться поэзией. Я отдам тебя в продавцы или космонавты», — говорила я ей. Но картошка попалась упрямая и бормотала что-то о своей творческой звезде и рифмовала «говно с давно и домино». Главная беда была в том, что перед тем, как сдохнуть, комячка успела загрызть свою сестру картошку до полусмерти. Я услышала шум борьбы и еле успела выхватить картофельный обрубок. Картошка героически переносила несовместимые жизнью ранения и полную потерю крови. Бредила и рифмовала «Кровь — любовь». Я завернула ее в платочек и положила под батарею. К утру она улетела за картофельную радугу. К полнику у меня было два трупа, и мне пришлось облачиться в траур. Правда, черного у меня ничего не было. Потому траур носил символический характер и был воображаемый. С тех пор я не люблю красные колготки. В тот день они были на мне, все в картофельной крови и горьких слезах. Так я потеряла все свое потомство. «Как-то тухло быть матерью», — подумала я. «Мне нужна какая-то позитивная игра. Может, войнушку?» — спросила я у большого бурого медведя. «А что? Давай!» Тут же согласился медведь, повалился на бок и стал кричать. «Капитан, тысяча чертей! Капитан!» «Солдаты так не кричат, это пираты так кричат». «А, ну пардон!» «Пристрели, браток!» Тут же исправился медведь. Но я его не пристрелила, потому что не было пуль. Была ленточка нарядного коричневого цвета, цвета всей моей жизни. Я взяла ее и перебинтовала голову медведю, а потом и себе. И мы запели песню. Голова повязана, кровь на рукаве. Вслед кровавый стелется по сырой траве. О, о о о о по сырой траве. Иногда долгими норильскими зимами мне мечталось, что прилетели инопланетяне и забрали отсюда всех детей. Потому что планета Дэмля очень не подходит для маленьких нежных существ. Сначала бы нас всех покатали на ракете и дали киселя, а потом бы мы их научили играть в прыгалки и догонялки, а потом они бы охренели от наших воплей и беготни и выбросили нас в иллюминатор. И мы бы парили в космосе, раскинув руки и ноги, как теплые смешные снежинки. Так бы и болтали среди звезд до конца веков, как говно в прорубе а Рыжик все-таки приполз попрощаться с картошкой-поэтессой. Сидел у нее на груди, шевелил грустно усами. Но при виде меня тут же ускакал под плинтус. «Мой блудный сын, чтоб ты жил триста лет!» Сердито сказала я ему вслед и пошла вырезать бумажные кукли из газеты «Бальное платье». «Пышная-пышная!» Я нечаянно отчикала ей полбашки но она все равно была самая красивая на том балу, потому что в глазах моих было море любви, несмотря ни на что и вопреки всему. Текст читал Антон Макаров.